Я утром гляжу, берёт, а вроде ваши. В передней хлопнула дверь. Всегда эта Олька дверь швыряет, проворчала Дора. Добрый вечер, бодрым голосом поздоровалась с присутствующими Ольга Александровна. Ольга Александровна, вернувшись с мужем из Монголии, на работу больше устраиваться не стала, с удовольствием сидит дома и потому всегда в хорошем настроении. Иногда, когда ей становится совсем уж скучно, она берёт редактуру на дом. Как у нас дела? Нацка бросил на неё косой взгляд. Что-то я кальсон своих не вижу, бежевые китайские, сказала она, перехватывая недоуменный взгляд Ольги Александровны и направляя его вверх, в верёвки. Нету кальсон. Ой! Надежда Ивановна, Ольга Александровна шлёпнула себя ладонями по щекам. Неужели? Вы знаете, он мог. Он ушёл, я спала. И внеглазно ушёл. На заседании кафедры. Извините, ради бога, как придёт, сразу же верну. Сразу не надо простерните, ну, разумеется, разумеется. В коридоре зазвонил телефон. Алло, сказала Ольга Александровна. Папа, положи трубку, я здесь взяла. Геночка? Да-да. Я только вошла. Ты знаешь, я так сегодня закопалась, ничего не успела купить. Может, пельмешек по дороге захватишь? Геночка, ты в каких кальсонах? Ну, как, каких бежевых? Посмотри-ка. Да нет, недоразумение, дома объясню, пока. Пельмешек не забудь. Ольга Александровна хоть и вышла замуж, но привычки холостой жизни сохранила. И чего к ней прижился, пробормотала Дора, когда соседка на быстрых каблучках утопала в комнату. Такие бабы в одиночку кукуют, аж надо бестолочь, и вида нет, только что задница. Зато образованная, извитильно заметила Надька. Образованная. Дора небрежно махнула рукой. Ни помыть, ни пошить, ни сготовить, ни с чем пирог. Дора врёт. Ольга Александровна прекрасно готовит, только долго и всегда угощает соседей, если затевает что-нибудь интересное. Ты же настойчиво хотел чаю, где ж он, рассеянно произнесла Александра Инаковна, не отрываясь от бумаг. Александра Инаковна пишет: Она на пенсии, но она возложила сама на себя общественную нагрузку по старому месту работы, где была старшим инспектором по борьбе с грызунами. Она ведёт протоколы всех собраний, пишет она быстро и неразборчиво, а потом у дома долго расшифровывает записи. Пишешь зловещим голосом вдруг спросил Александр Григорьевич, медленно приближаясь к жене. Он упёрся руками в стол, навис над Александрой Инакентьевной. А что пишешь? Хотелось бы знать доклад, выступление, отчёт, как крыс душить. Новый я творить. Александра Инакентьевна сняла пенсне, устало откинулась на вертикальную спинку кресла немедленно прекрати ровным утомлённым голосом произнесла она и двумя пальцами дотронулась до переносицы на которой краснели две впадинки от пенсне и снова окунула перо в чернильницу Разговор окончен. Нет не окончен, зарал Александр Григорьевич и обеими руками в разные стороны разгрёб писанину. Листы с тревожным шелестом посыпались на пол. Не надо вам нового яда, кошку вам надо, киску. Нету лучшего средства. Мяу! И Александр Григорьевич, приставив к лысине два растопыренных пальца, бросился на Александру и на Кенсинву словно бык, намеревающийся забадать. Мяу. Слава богу, зазвонил телефон. Александр Григорьевич тут же виновато сник, нагнулся за упавшими со стола листками и в том же положении полунагиба двинулся к письменному столу